Глава 11. В 9 часов утра Арсен продал двух своих бычков. Мать и брат поручили ему отвести их на ярмарку вдоль, потому что в торговле скотом он разбирался лучше, чем кто бы то ни было. Он отличался большим хладнокровием, почти полным отсутствием какой-либо щепетильности и, несмотря на молодость, умением уверенно вести себя в споре. Когда он продал бычков, ему оставалось еще купить поросят, но, обойдя всю ярмарку, он пришел к выводу, что их привезли мало, что спрос на них намного превышает предложение, и потому решил воздержаться от покупки. Кое-какую мелочь попросили привезти из города Луиза и Эмилия, да и ему самому нужно было кое-что приобрести в Скобино и других лавках. Насыпав овса своей лошади, он покинул ярмарочную площадь и отправился в центр города. Он бродил по улицам, пытаясь восстановить в памяти то ощущение ужаса, которое охватило его в пятилетнем возрасте во время первой поездки вдоль. Луиза привезла его в город однажды осенним утром, чтобы врач в больнице извлек камешек, который его угораздило засунуть себе в ухо. Когда идущая шагом лошадь, который правила мать Арсена, поднялась на возвышенность Бедюк, он увидел весь город, анфиладу из трех мостов и взметнувшиеся ввысь крыши возле коллегиальной церкви, и его огромный донжон, на квадратной площадке которого, между четырьмя угловыми башнями, расположился домик часового. Арсен улыбнулся матери, стремясь разделить с нею свою радость и изумление при виде столь необычного пейзажа. Но открывшаяся сверху панорама города не позволяла проникнуть в его таинственную суть». Поставив лошадь с повозкой под навес у гостиницы «Золотое яблоко», они, не углубляясь в город, отправились в больницу. Арсен разинул рот от восхищения, увидев прекрасное здание больницы с громадным каменным балконом и садами, которые, нависая над каналом кожевников, давали ему некоторое представление, пока еще очень смутное, о том, что такое дворец. Когда камешек из уха извлекли, они отправились к одному своему дальнему родственнику, чья должность служащего супрефектура отбрасывала определенный отблеск на все семейство Мюзелье. Желая пройти более коротким путем, Луиза заблудилась, и они долго плутали по переплетениям улиц, переулков и лестниц, среди которых попадались настолько узкие, что они вдвоем еле проходили по ним. Оказавшись таким образом в чреве этого глубокого города, Арсен забеспокоился и, судорожно цепляясь своей ручонкой за руку матери, чувствовал себя оторванным от неба. Здесь пространство уже не было головокружительной безмерностью, на которой покоятся поля и леса, и которая сама по себе ничего не представляет. Между рядами многоэтажных домов пространство превращалось в какую-то материальную реальность и обретало форму форму улиц, между которыми оно было заключено. Небо здесь было арестовано, и среди запахов кочерыжек, грязной воды, соломенных тюфюков, испарений влажных коридоров и бакалейных лавок с вином в разлив здесь правил свой бог, болезненный бог замкнутого пространства. На улице Арен... главной артерии города, среди медлительной и шумной толпы, какая бывает в ярмарочные дни, Арсен заметил Реквиема, стоявшего у края тротуара. Реквием пересек улицу и спросил его. «Ты часом не встречал Рабиде?» «Нет, я сюда пришел прямо с ярмарочной площади». «Старая кляча», — выругался Реквием. От беспокойства на низком лбу могильщика вздулась жилка — его кроличья головка, сидевшая на широких плечах, беспрестанно вертелась во все стороны. «Ну что, я вижу, ты продал своих бычков. Настоящая июльская погода стоит. Никогда мне еще не было так жарко». «У меня очень мало времени», — сказал Арсен. Реквием подтолкнул его к захудалому кафе с трехметровым фасадом на зловонной улочке. Толстая, растрепанная женщина подала им литр красного вина, Пожаловалась на расширение вен и попыталась навязаться к ним в компанию, но Реквием грубо отправил ее заниматься своим делом. Она исчезла на кухне со словами, что хорошие манеры встречаются все реже и реже. «Просто невероятно!» — вздохнул он после того, как она ушла. «Мы были с ней здесь, за этим же столом, где мы сейчас сидим. Это она захотела сюда войти, я-то не слишком гораст пить, но она сказала, что ей хочется пить. Ну, ладно». «Вошли мы. Сидим тут, болтаем, ни о чем не думаем. На вокзале я дал ей пинка под зад, но вроде ничего особенного. Она вроде даже и не обиделась. И вот сидим мы тут, и вдруг она встает и говорит мне, «Я сейчас вернусь. Кто бы мог заподозрить что-нибудь неладное? Стакан-то у нее был полон на три четверти. Не вру, на три четверти. Ты ее найдешь, скорее всего, она где-нибудь здесь. Нет, Арсен, она не вернется. Я ее слишком хорошо знаю». «Ты вот скажешь мне, Робиде — это не бог весь что, и я не стану тебе ничего отвечать. Но только видишь ли, эта женщина — это все-таки не просто кто попала». Он поднес стакан к губам, поставил его на стол, не выпив из него ни капли, и мечтательно добавил. С некоторых пор она вбила себе в голову, что ей нужен отпуск. Он сделал паузу и прошептал уже для себя вдумчиво и почтительно — Отпуск. Скорее всего, ей встретился кто-нибудь из знакомых. Сейчас в поезде она сразу отыщется. Нет, Арсен, она не вернется. Больше никогда не вернется. Об этом я мог бы тебе много чего порассказать. Я ведь не вчера родился. Мне уже сорок с хвостиком. Я родился сейчас уж и не помню, то ли в 86-м, то ли в 96-м. И жизнь-то я знаю. Да и что такое любовь, я, наверное, тоже знаю. Ну, так вот, я тебе скажу истинную правду. мужчин то они ведь даже и не понимают, что такое любовь. Я вот сейчас говорю тебе об этом, а ведь я сам был такой же, как они. Про Робиде многие тебе расскажут, как я ее поколачивал. Я ведь не пьяница, но когда бывал немного выпивший, то не раз разбивал ей морду в кровь. Да, не раз. Мужчины, они ведь думают, что это и есть любовь. Да еще, чтобы... Опорожнять свое хозяйство, но на самом деле все совсем не так». Реквиум раздвинул борта куртки, расстегнул рубашку, обнажив волосатую грудь и ткнул кончиком указательного пальца под левый сосок. «Любовь», — сказал он, — «она вот тут, внутри, а вовсе нигде-нибудь в другом месте». Он подождал немного, чтобы Арсен выразил свое согласие, но тот замешкался, и он добавил, «Мы считаем, что мы пользуемся женщинами, но ведь у женщин, у них же есть свои мысли. А мысли — это же ведь не вши, потому что мы не видим, как они бегают по голове». Он замолчал и погрузился в какую-то свою грезу о вечно женственном. Арсен воспользовался паузой, чтобы встать. Звено уже было заплачено, но на дне бутылки еще что-то оставалось. Вылив все себе в стакан, Реквием остался сидеть один, положив локти на стол и размышляя о своей судьбе. Чтобы наверстать упущенное время, Арсен пошел на рынок тканей кратчайшим путем по почти безлюдным улочкам. На улице старых боян у входа в какой-то коридор он заметил рыбиде, докуривавшую окурок. Тощая, с выступающим вперед острым животом, она была одета в сероватое до смешного летнее... тюсоровое платье, сшитое, как попало, из выцветших штор. Прислонившись обрюзгшим телом к стене, полуприкрыв красные веки, она нежилась в зловонной прохладе, которая шла откуда-то с заднего двора через темный коридор. Ее дряблое лицо старой алкоголички в черных грязных морщинах выражало блаженство от обретения городского рая, а беззубый рот посвящал свою улыбку тому самому чахлому богу, чье присутствие когда-то так встревожило Арсена. Презирая деревенских жителей и всегда отказываясь отличать одних жителей воле Девера от других, она не обратила никакого внимания на прошедшего мимо нее недавнего собеседника Реквиема. На площади на Сьеналю, подножия колокольни, густая толпа медленно обходила прилавки ярмарочных торговцев. Арсену надо было купить 12 метров полотна на тряпке – Он подошел к одному из лотков, возле которого крестьянка торговалась как раз о цене полотна, и когда она уговорила торговца сбавить цену до нижнего предела, он спокойно произнес «И мне 12 метров этой же ткани». Ожидая, пока его обслужат, он смотрел на медленное движение человеческого потока и вдруг с удивлением заметил в толпе в уивру, у которой на голове была светло-серая спортивная шапочка. Желая избежать встречи, он спрятался за спины покупателей, чтобы она его не увидела. Вуивра прошла рядом с лотком, и, прежде чем она скрылась в толпе, он успел разглядеть ее сзади с ног до головы. Одета она была в летний английский костюм с короткими рукавами. На ней были чулки, перчатки, туфли на высоких каблуках, а в руках она держала сумочку. Эту городскую одежду она носила с поразительной непринужденностью, и Арсену даже пришла в голову мысль, что в Уивра была просто девушкой из доля, решившей посмеяться над легковерными обитателями Воли де Вера, но он тут же вспомнил про змей. Покинув рыночную площадь со свертком полотна под мышкой, он отправился за покупками в магазины, расположенные на главной улице. В магазине игрушек он купил племянникам два плохоньких меча, Один пластмассовый, а другой из лакированной резины с цветными полосками. Затем попросил, чтобы ему показали кукол, и разглядывал их минут пятнадцать. Продавщица, возможно, сначала подумала, что без труда продаст ему какую-нибудь из них, ведь мечи же он купил без колебаний. А он все вертел кукол, находя в них то фабричный брак, то какие-нибудь царапины, ощупывал платье, однако внимательнее всего... Изучал их мордашки Соблазнившись одной моделью, он чуть было не купил ее, но потом отложил в сторону и заявил У нее несерьезный вид, как у маленькой беспутницы Отверг он и другую куклу, которая умела говорить папа и мама Ему показался смешным ее голос, чего вещательница Наконец он выбрал одну из самых больших за ее детское, как ни у какой другой, лицо пухлого ангела-оптимиста На ней было розовое платье, розовые носочки, туфли-лодочки и такой же розовый чепчик. Он заплатил за нее, не без внутреннего протеста, непомерную сумму 85 франков, добившись перед этом скидки в 4,50 за царапину на щиколотке, которая поначалу вообще заставила его засомневаться в правильности выбора. Продавщица упаковала куклу в картонную коробку и перевязала ее лентой. Последняя лавка, где задержался Арсен, была с кабиной. Сначала он купил несколько вещей для фермы. Железный заступ, масленку, гайки, веревку и попросил завернуть все это в один пакет. Потом, заглядывая в длинный список, составленный им самим, он сделал и другие покупки. Например, Замки, дверные ручки, дверные петли, штифтики для стропил, латунную проволоку, за которую заплатил отдельно, не из семейного, а из особого личного кошелька. Выходя из кабиной лавки, он прямо на пороге столкнулся лицом к лицу с Анжелой Мерешо, женой кузнеца, которая стала рассказывать ему о том, где она успела побывать и что купила. «Ты погляди-ка», — сказала она, показывая на пару, проходившую по другой стороне улицы. «Вон, дочка ватюрье со своим новым женихом!» Он бросил взгляд на жениха и невесту, но на лице Арсена никак не отразилось охватившее его чувство досады. «Может, ты еще не знаешь?» — продолжала Анжела Мерешо. «Вчера все решилось, и, конечно же, ватюрье пришлось долго уламывать, чтобы он согласился». «Но уж малышка-то знает, чего ей нужно, быть спокоен, и, может быть, знает лучше, чем Гюст-Бия». «Судя по тому, что мне говорили, это все-таки он домогался», — заметил Арсен. «С одной стороны, оно, конечно, но я-то вот еще чего подумала. Он-то уже десять дней бегает за Вуиврой, и если бы ему удалось прибрать к рукам ее рубин, то бедной Розе было бы уже бесполезно бегать за ним самим». «А вы не верите в эту Вуивру?» — с улыбкой спросил Арсен. «Мой сын ее видел, и дочка моя тоже видела, и многие другие видели, так что приходится верить. А ты нет, не веришь, что ли?» «О, я-то что, я ничего не говорю. Но мне бы не хотелось, чтобы вы из-за меня задержались с вашими покупками». Нагруженный многочисленными свертками, он направился к ярмарочной площади весь в мыслях о своем провале. Удар для него был сильным». После того, как от розы его тюрье отказался ее первый жених, он вынашивал идею женитьбы на ней, которая сделала бы его самым крупным собственником в воле де -вере. Его мечты о механизированном земледелии и об отборных химических удобрениях уже обретали очертания реальности. Больше всего его раздражало то, что причиной его провала стал какой-то простофиля, размазня, любитель одежек из альпаги, несостоявшейся парикмахерешка. Впрочем, если поразмыслить, то в выборе такого жениха не было ничего неожиданного, по крайней мере, со стороны Розы. Образ парочки, шествующей по городским улицам, помог Арсену понять суть происходящего. Радость, преобразившая это жалкое, некрасивое лицо, заставила его вспомнить блаженное выражение на лице Робиде хотя в случае с розой речь шла о довольно легком опьянении, словно благодать городского божества осенила ее лишь слегка. Идя под руку с женихом, одетым в новой с иголочки пиджак с галстуком, дочь Вуатюрье казалась себе заново рожденной в ином мире, одной ногой уже ступившей в рай. Ее воображение должно быть хорошо поработало за последние месяцы, следуя за первым женихом, сбежавшим в город, Этим и объяснялась удача Гюста Бейя, которому его опыт и самомнение горожанина придавали ни с чем не сравнимое обаяние. Арсен пожалел о том, что ради соблюдения правил приличия запоздал с ухаживаниями за Розой. Если бы он не счел необходимым дать ей время, чтобы она забыла о своем горе, он оказался бы единственным претендентом, а с учетом того, что тюрье к нему благоволил, успех был бы обеспечен. На ярмарочной площади он опять увидел реквиема, сидевшего на каменной тумбе рядом с его повозкой. «Ты не встречал ее?» — спросил могильщик. Вместо ответа Арсен положил свои свертки на повозку. Он заметил выглядывавшие из-под соломы две литровые бутылки красного вина. «Я ждал ее до самой последней минуты в кафе, о которой ты знаешь, да и то скорее просто для очистки совести». «Я уже больше не верил, что дождусь. Эта женщина слишком уж хороша. Она все-таки не для меня. А теперь мне только и остается, что вернуться к себе и продолжать рыть могилы для моих мертвецов. Я подумал, может, ты подвезешь меня на своей повозке?» «Это не трудно. Я только попрошу тебя немного подождать. У меня в городе есть еще одно дело. Пока просто посторожи мои свертки. А если еще напоишь лошадь, будет совсем хорошо». Арсен ушел, а слегка хмельной реквием отвязал лошадь и повел ее к воде, рассказывая ей о Рабиде, женщине, которую встречают только раз в жизни, родившуюся, уверял он, для ложи префекта. Арсен праздно бродил по улицам города, но при этом внимательно посматривал по сторонам. Проходя во второй раз по площади цветов, он увидел скопление людей вокруг уличного певца, которому аккомпанировал аккордеонист, а среди зевак заметил силуэт выивры. Он подошел к девушке, положил ей руку на плечо и поздоровался, стараясь как можно радушнее улыбаться. Та была в восторге от столь желанной для нее встречи и тотчас потащила его прочь от толпы. Несколько минут спустя они уже сидели за одним из трех столиков, стоявших на террасе маленького кафе рядом с ярмаркой. За соседним столом, уставленным пивными бутылками, Крестьянская семья подкреплялась с припасами, извлеченными из украшенной вышивкой зеленой сумки с красными вставками. Диалект, на котором говорили за этим столиком, сильно отличался от того диалекта, который можно было услышать в Воле-де-Вере. Арсен находил его смешным, едва ли не шокирующим. «Это люди из Афланжа или из Муассе», — шепнула Вуевра. «Так у них там говорят». «Ты, значит, понимаешь все говоры?» «Я не говорю на них, но все понимаю. Еще бы столько времени прошло. В Юре я повсюду дома». «И даже вдоль», — заметил Арсен, — «никак не ожидал встретить тебя здесь». «Почему?» «Ну, так не знаю. Я думал, что тебе нужны только леса, поля, словом, природа». «Природа есть везде, и вдоль, и в волю доверия. Я вот даже думаю, не больше ли ее здесь». Мне, знавший этот край в былые времена, ваша дурацкая пшеница, ваши картофельные поля и вся эта отвратительная плоская зелень кажутся просто безвкусными. Если бы ты видел всего каких-нибудь пять тысяч лет назад, какой это был хаос, какое нагромождение живых и поваленных деревьев, какая битва шла между растениями, чтобы пробиться к солнцу, какой царил великолепный беспорядок». Сегодня ваши гладко причёсанные пшеничные картофельные поля с деревни посередине, ваши луга для коров, ваши пейзажи между двумя рядами тополей, огород какой-то, да и только. А что в лесу? Деревья посажены, будто спаржи в огороде. Тут лесосека, там строевой лес, там молодая поросль. Все упорядочено, разделено, прямые аллеи, перекрестки, тропинки. Это просто парк рядом с огородом. а подлинной природы гораздо больше в городах, уверяю тебя. Город — это и есть настоящий лес, уходящий куда-то вглубь тропинки, чащобы, темные коридоры, налезающие друг на друга дома, непрерывная схватка. В одном месте жизнь скукоживается, в другом несется кубарем вперед. Приключения, выслеживание женщин, битвы, толпы, пороки и все инстинкты — Вчера вечером приехала я вдоль, зашла в кафе на улице в Йошато. Поляки, городские хулиганы, грязные девки, хриплые голоса, механическое пианино, запах дичи и мочи, и я слишком хорошо одетая, с великолепным цветом лица. Мужчины глядят на меня, девки тоже смотрят, словно захваченные врасплох животные, которые не знают, кусать им или нет. Я чувствовала, как вокруг меня... Трепещет печальная и дикая жизнь, какой уже нет даже в горах. И еще один случай мне вспоминается. Это было в Валентине на митинге рабочих автозавода «Пежо». Мужчины стояли там плотно друг к другу, точно густой лес, в котором ветер завывает так, словно поднялась буря. В природе ведь ничто не пропадает. То, что в ней разрушается в одном месте, восполняется в другом, кстати». «Как я тебе в этой шляпке?» Арсен сделал ей комплимент, сказав, что она выглядит как дочка Маркиза. Она улыбнулась от удовольствия и раскрыла кожаную сумочку, чтобы посмотреться в зеркальце. Арсен, с любопытством взглянув искоса, попытался увидеть, что лежит внутри сумочки. На первый взгляд в ней не было ничего, кроме пудреницы, гребня, носового платка и бумажника, но потом он заметил, что ее центральный карман — Вздулся, и по нему идут какие-то волнообразные движения. Застежка карманчика, не выдержав, расстегнулась, и из нее медленно высунулась голова гадюки. За столиком, где сидели крестьяне, маленькая девочка вскрикнула и чуть не подавилась. Арсен невольно отодвинул свой стул назад, выивра кончиками пальцев нажала на голову гадюки, водворил ее в карманчик и закрыла сумку. — Я вижу тебя все реже и реже, — сказала она тихо. «Да и то всякий раз ты говоришь, что у тебя нет для меня времени». «Что? Теперь я тебе кажусь не такой красивой?» Улыбка, которая появилась на лице Арсена и которая отражала отнюдь не только желание быть вежливым, говорила об обратном. Светлый костюм, шелковые чулки, мягкая шляпа, придававшая чертам лица у Ивры особую нежность, пудра, губная помада, перчатки — Добавляли ее красоте таинственности и женственности, которых доставало дочери Лесов. Взгляд ее зеленых глаз, казалось, шел откуда-то издалека. Арсен даже немного смутился. «Ты же знаешь, в чем дело», — сказал он. «Сейчас самая горячая пора, работа в самом разгаре. Не успеваешь закончить что-то одно, как на тебя наваливается что-нибудь другое, а любви только подумаешь, а работа уже тут как тут и держит за обе руки». но я все-таки с завтрашнего дня что-нибудь придумаю. Вывра взяла его руки, сжала в своих ладонях и склонилась, чтобы прижаться к ним щеками, сначала одной, потом другой. У Арсена это вызвало раздражение. Среди проходивших по улице людей могли оказаться знакомые, и даже если бы ни на улице, ни на террасе кафе никого не было, все равно то, что она делала, выглядело смешно. Он убрал руки... Она положила голову ему на плечо. «Сиди спокойно», — сказал он, отталкивая ее. «Так вести себя нельзя». Она улыбнулась и окутывала его долгим, нежным и льнущим взглядом, который разозлил его еще больше, чем ее голова на плече. Она стала называть его разными нежными именами. «Мой кролик», «Мой козлик», «Мой кабанчик», «Мой золотой уж «Ты пришла вдоль пешком?» — сухо спросил он. Нет, я села вчера вечером на поезд на вокзале в Моне. Значит, у тебя были деньги, но, разумеется, даром билеты никому не дают. И мне так кажется. Но ведь деньги не растут ни на деревьях, ни в прудах. Вывра отвела взгляд в сторону, обнаружив некоторое замешательство и беспокойство. Я нахожу выход из положения, ответила она отрывистым тоном, как бы призывая Арсена к большей корректности. Соседи ели пирожные с кремом, купленные в городской кондитерской. Девочка, которая увидела гадюку в сумочке, должно быть, сказала об этом родителям, так как те смотрели теперь на Вуивру с подозрением. Это, похоже, нисколько ее не стесняло, и на одну из реплик Арсена, зацепившую какое-то воспоминание, она громко произнесла. «Я припоминаю один случай. Это было 300 лет назад». Вуивра стала рассказывать про осаду доля, в 1636 году. Она случайно оказалась в городке, когда французы предприняли его осаду. Это было довольно-таки забавно. Городские обыватели, обычно скучные и степенные, вдруг все засуетились, принялись как бешеные колоть противника, рубить, стрелять по нему из руки бус, и при этом еще и пьянствовали, волочились за девицами, почти не стесняясь собственных супруг. Однажды она увидела в траншее незнакомца... По имени Канде, который командовал французской армией, про него говорили, что он очень родовит. Тем не менее, взять доль он не смог и ушел несоловно хлебавше. Его сыну, которого называли Великим, хотя он был среднего роста, несколько лет спустя посчастливилось больше. Для жителей Франш-Канте времена тогда были тяжелые, в сражениях участвовали всякий раз по три, по четыре армии, Французы, немцы, хорваты, швейцарцы, все мародеры, распутники и головорезы, но хуже всех были шведы. Они замуровывали крестьян в пещерах и подземельях, где те прятались. Я видела, как эти несчастные блуждали по лесам. И я ни одного спасла тогда из когтей шведов. Мне пора ехать, прервал ее Арсен, скоро уже 12 часов. Ты отвезешь меня на своей повозке? Арсен не посмел отказать, так как подумал, что вскоре она ему пригодится. Придя на ярмарочную площадь, он увидел, что Реквием спит в повозке, положив голову на соломенную подушку, рядом с ним лежали две пустые литровые бутылки.